В комнате было темно. Лишь из приоткрытой двери в коридор сочился неяркий желтый свет. Стол, бутылка вина, пустые стаканы, открытая пачка папирос и яркий огонек горящей трубки. Курильщик стоял у окна под приоткрытой форточкой. Темный силуэт на неясном сером фоне. Второй, тот, что не курил, сидел за столом, держа в левой руке кружку остывшего чаю. Правая рука, честь с у г н у т а я в локте, к о л а с в кармане пиджака. — Вы буржуазный индивидуалист, товарищ Тулак. к у р и щ и к глубоко затянувшись, неспешно выдохнул табачный дым. — Не пьете, не курите, компанию не поддерживаете. Ваш брат, между прочим, проявил солидарность. Пить не стал, но по паре папирус мы с ним выкурили. — Брату н а д а ю по шее. о т к л и к н у л с я тот, что сидел за столом. — Может, я индивидуалист, товарищ Чижиков, но, по крайней мере, не культ личности, как некоторые. Ответом был негромкий смех. — Да, прилепилась кличка. Спасибо пламенному большевику, товарищу к и м о Недавно узнал, что этот борец за демократию провел через секретариат новые правила безопасности при проведении партийных мероприятий. В том числе предложил уделять особое внимание тем, кто голосует. Чтобы, видишь ли, враги к ним не подобрались, лишнее в б ю л л е т е н е вписали. Товарищ Ким прекрасно понимает, что важна не сама баллотировка, а подсчет результатов. Ну и каждый голосующий сам по себе тоже интересен. Кадры, как известно, решают все. А вы говорите «культ». Некурящий дернул плечом. Уже и до этого дошло. Честно говоря, не думал. Ким Петрович казался мне человеком порядочным. Он по-своему порядочный, только очень умный. Если вы вспомните бумажки про страшного Сталина, а потом сравните с тем, что делает сам товарищ Ким, то сразу поймете, чем он руководствуется. о б ъ в а т е л ь назовет такое цинизмом. Но для политика это понятие не существует, есть только целесообразность. И все же я не в обиде. Ким Петрович не любит злодея Сталина, однако согласен с ним в некоторых важных вопросах. Более того, берется решить их практически. Личный момент неизбежен политике, но не станем уделять ему слишком большое внимание». «Итак, что у нас с братьями Штрассерами? Насколько серьезно можно с ними иметь дело?» с е м ё н Тулак допил чай, поставил кружку на стол, задумался на миг. «Грегор Штрассер согласен сотрудничать с руководством СССР. О коммунистах пока речи нет, он им не слишком доверяет, но идея Союза России и Германии ему очень нравится». Когда Грегор узнал, что договариваться придется не с евреем Зиновьевым и не с евреем Троцким, то сразу заинтересовался. Его младший брат Отто – левый социал-демократ, но из партии вышел. С РКПБ сотрудничает согласен, с немецкой компартией тоже, но с некоторыми оговорками. «Я посоветовал ему вступить в НСДАП. Сейчас брат сможет быстро провести его в руководство. Вы спрашивали, товарищ Чижиков, можно ли будет сделать нацистов нашими друзьями? В этом не уверен, но они – враги наших врагов. Единственная партия, кроме коммунистов, откровенно враждебная Антанте. Более того, НСДАП может создать единый фронт от откровенных националистов-консерваторов до умеренных в Компартии Германии. И вы видите в этом основу будущего русско-германского союза. Это был не вопрос, но Семен на всякий случай кивнул. Остается решить, как сделать Грегора Штрассера, второго человека среди нацистов, номером первым. Баварская полиция не захотела нам помочь и не пристрелила господина Гитлера. Вы уверены, что с ним не удастся найти общий язык?» Поручик вновь не стал спешить с ответом. «Я говорил с ним два раза, представился немцем-уроженцем Риги. У меня как раз подходящий акцент. Адольф Гитлер не видит смысла в союзе с Россией. Белой или красной – все равно. Он мечтает договориться с Англией, чтобы отменить часть условий Версальского мира. и кроме того Гитлер не совсем нормален, товарищ Чижиков. Для него некоторые народы – потомки атлантов, другие вообще какие-то лемуры. Когда я упомянул Агартху, просто для оживления разговора, он чуть в за ворот меня не схватил и принялся доказывать, что в а г а р т к е собрались враги арийского мира, а друзей следует искать в Шамбале. Зря вы не разрешили помочь баварской полиции во время путча, я бы справился». Его собеседник, покачав головой, принялся набивать трубку, кроша папиросы и уминая табак большим пальцем. Наконец, щ е л к н у л зажигалка. «Вы правильно поступили, что не стали помогать полиции буржуазной Баварии. Грегор Штрассер должен стать вождем сам. Пусть научится перегрызать глотки. Помочь ему мы еще успеем». «Кстати...» В следующий раз вам стоит посетить фашистскую Италию. Муссолини – мерзавец и предатель, но около него есть свои штрассеры. Никола Бамбаччи, д ж о з е п п е б а т т а и негромко проговорил Семен. И не только они. Радикальные националисты левого толка смогут стать серьезной опорой которая заменит нам социал-предателей, окончательно порвавшихся идеалами революции. Товарищ Тулак, а вас не удивляют эти зарубежные командировки? Вместо того, чтобы искать поддержки в ЦК и в первичках, культ личности посылает вас к р е п и т ь контакты с сомнительными элементами в Германии и Австрии. Не странно ли это? Ничуть. Не замедлил с ответом поручик. Чем больше поддержка за рубежом, тем вернее успех в России. Немецкое золото неплохо помогло в свое время вождю. Не повторяйте сплетен. Красный огонек резко взлетел вверх. Когда-нибудь я расскажу вам, чье это было золото, и вы очень удивитесь. Но мыслите вы верно. Недаром Зиновьев так рвался поджечь Германию с помощью своего коминтерна. если бы этой осенью там победила революция, это была бы его Германия. Поэтому против выступили все, включая Троцкого, меня и даже товарища Кима. Теперь на товарища г р и г о р и й можно смело ставить большой Тевтонский крест. с е м ё н покачал головой. «Все как в том эмигрантском стишке». Бухарин, Троцкий, Зиновьев, Сталин, вали друг друга. А мы не боимся борьбы. Любитель трубок ш а г н у в вперед, взглянул собеседнику прямо в глаза. И вам не стоит бояться. Пока мы фактически в подпуле, работаем под кличками и встречаемся на конспиративных квартирах. Но это ненадолго. Наши догматики боятся цитировать Библию, А я люблю вспоминать древнюю мудрость. Псалон 44, не забыли? Припаяши меч твой. п о р у ч е к вскинул голову, вспоминая. Припаяши меч твой по бедре твоей сильнее. Красотою твоею и добротою твоею. И наляцы, и успевай, и царствуй истины ради.